Ничего я не боюсь, если понадобится. Только зачем же людей в грех водить? Ты, может быть, не знаешь? Ведь я там, в переброде, Погрозилась со зла да со стыда. А теперь чуть что случится, Сейчас на нас скажут. скотли начнет падать, Или хату у кого сгорится, Все мы будем виноваты. Бабушка, — обратилась она к ману, И лихи возвышая голос, — Правду ведь я говорю. — Чего ты говорил эта внученька? Не расслышала я признаться, — прошамкала старуха, подходя поближе и приставляя к уху ладонь. — Я говорю, что теперь какая бы беда в переброде не случилась, все на нас с тобой свалит. Ох, правда, правда, Олеся, все на нас, горемычных, свалят. Не жить нам на белом свете, изведут нас с тобой, совсем изведут проклятики. А тогда,